Часть вторая. Квантово-механическое тело человека. Как только вы осознаете, что помимо физического тела у вас есть и квантовое, вы поймете многое из того, что раньше было для вас загадкой. Глава 6 Квантовое лечение для квантового тела. Три Доши подобны вехам на бесконечном пути самопознания. Они переносят нас в наш внутренний мир. Единственное место, где разум во всех своих проявлениях, будь то мысли, эмоции, побуждения, инстинкты, желания или убеждения, может быть изменен. Но Доши – это лишь половина пути. За ними скрыты более глубокие откровения. Во второй части книги я собираюсь погрузиться в эти бездонные глубины и исследовать квантово-механическое тело человека. Так в Аюрведе называется то незримое программное обеспечение, которое творит, формирует и контролирует материальное «я». В первой главе я изложил основные принципы работы квантово-механического тела. Это интеллектуальная сеть, собирательная ноу-хау не только человеческого мозга, но и 50 триллионов других клеток тела. Оно незамедлительно реагирует даже на мимолетные мысли и эмоции, порождая непрестанный поток и изменения лежащие в основе нашей природы. Квантовое тело не ограничено пространством и временем, оно намного больше и постоянно расширяется, подобно полю. Мы не способны видеть свое квантовое тело, так как оно состоит из легчайших вибраций, колебаний поля, но можем осознавать его, ведь наши чувства настроены на волну квантового поля, деятельность которого важнее любой материи или энергии. Мы можем осознавать то, что в десятки или даже сотни миллионов раз меньше атома. И этот факт настолько удивителен, что я хочу рассмотреть его подробнее. Исследуя внутренний мир Вы уже знаете, что Доши – это нечто наподобие переключательных подстанций, где мысли становятся материальными. Поначалу это кажется невозможным, ведь материя тверда и прочна. Ее можно увидеть и потрогать, измерить и взвесить в то время как мысли мимолетны и незримы. Мы не можем взглянуть на них или прикоснуться к ним, разве что предпринять довольно грубые попытки измерить их, прибегнув к электроэнцефалографии, ЭЭГ. Как сказал один астрак-физиолог, пытаться понять мозг при помощи ЭЭГ то же самое, что прицепить электроды на астродом и изучать правила футбола, слушая рев болельщиков. Астродом, стадион в Хьюстоне, штат Техас, США. Познания, полученные при изучении черепа, также ограничены. Благодаря ультрасовременной технологии под названием PET, позитронно-эмиссионная томография, в момент сканирования теперь можно визуализировать сильную эмоцию или ощущение человека. Эта технология позволяет отслеживать активность радиоизотопов, возникающую в момент появления мысли. Но сами по себе эти процессы не дают нам представления о том, какую именно мысль в этот момент обрабатывал человеческий мозг. С их помощью нельзя отличить любовь от ненависти и здравый рассудок от безумия, и уж тем более не удастся понять тонкость и разнообразие связи между телом и разумом. Проникнуть внутрь этой сферы можно только через квантово-механическое тело, ведь именно в нем мысли превращаются в нечто материальное. Когда вы, столкнувшись в лесу со змеей, испытываете страх, ваше сердце начинает бешено колотиться, в горле пересыхает, а ноги подкашиваются. За ту долю секунды, которая требуется, чтобы вы испуганно отпрянули, в мозге происходит мгновенная перекодировка. Мысленный импульс, абстрактный и нематериальный, материализуется в форме абсолютно конкретных молекул адреналина. И причиной этому – ваше собственное субъективное решение. Вы отдали своему квантово-механическому телу безмолвный приказ, и оно безропотно его выполнило. Ведь отскочить в страхе – это не единственно возможный вариант поведения. Если бы вы не боялись змей, адреналин бы не выработался. Вместо этого в организме образовались бы вещества, вызывающие счастье, волнение, радость открытия. А может быть вы отреагировали бы на это событие, как на нечто будничное. Все это приводит нас к аюрведе, который говорит, что разум позволяет контролировать любые реакции, реагировать так, как вы хотите. Беда в том, что мы запрограммированы на ограниченное количество реакций хотя на самом деле их несметное множество. И за это приходится платить. Связь между телом и разумом перестает быть чем-то простым и естественным. В организме накапливается стресс, и негативные импульсы, идущие от мозга, начинают разрушать клетки нашего тела. Древняя индийская пословица гласит, «Если вы хотите узнать, какими были ваши вчерашние мысли, взгляните на свое сегодняшнее тело. Если вы хотите узнать, каким ваше тело будет завтра, Взгляните на свои сегодняшние мысли. Многие из нас, применив эту мудрость на практике, были бы крайне опечалены результатами. Единственное настоящее лекарство, необходимое нашему организму, то, которое сможет излечить наше сознание. Квантовое лечение. Как только вы осознаете, что помимо физического тела у вас есть и квантовое, вы поймете многое из того, что раньше было для вас загадкой. Вот, например, два необычных факта о сердечных приступах. Факт номер один. Чаще всего сердечные приступы случаются в понедельник, в 9 часов утра. Факт номер два. Люди, которым нравится их работа, реже умирают от сердечных приступов. Сопоставив эти два факта, мы понимаем, что даже в этом вопросе у нас есть выбор. Принято считать, что наступление сердечного приступа невозможно предсказать. Но похоже, что мы все-таки способны повлиять на ситуацию. Сердечный приступ утром в понедельник, и человеку уже не придется идти на ненавистную работу. Оставим в стороне вопрос о том, почему бы этим людям не придумать менее радикальный способ сбежать от своих разочарований. Тем, кому их работа нравится, такие меры просто не нужны. С точки зрения традиционной медицины, устроить самому себе сердечный приступ силой мысли невозможно. Однако аюрведы учат, что импульсы, наполняющие наш ум, все наши страхи, разочарования и обманутые надежды, накладывают на нас и наше сердце свой отпечаток. На квантово-механическом уровне ум и тело являются единым целым, поэтому нет ничего удивительного в том, что острое чувство неудовлетворенности, в конце концов, может проявиться в виде сердечного приступа. Действительно, любая неудовлетворенность, так или иначе, должна материализоваться потому что все наши мысли превращаются в химические вещества. Когда мы счастливы, они распространяются по всему телу, словно говоря каждой клетке, что мы испытываем счастье. Получив радостную весть, клетки тоже становятся своеобразно счастливы. Ведь эта информация влияет на процессы, происходящие в них, и клетки начинают функционировать более эффективно. То же самое, только со знаком «минус», происходит, когда мы подавлены. Наша грусть химическим путем передается каждой клетке, вызывая, к примеру, боли в сердце или ослабление иммунитета. Все наши мысли и поступки зарождаются в квантово-механическом теле и лишь затем всплывают на поверхность житейских вод. Возможно, вы слышали об экспериментах, в ходе которых люди под воздействием гипноза могли управлять температурой своих рук, вызывать появление красных пятен на коже или даже волдырей. Однако мы можем достигать подобных результатов не только под гипнозом, Разница лишь в том, что в этом случае мы не контролируем процесс. Человек, переживший сердечный приступ, был бы потрясен, узнав, что он сам его у себя вызвал. Но негативные последствия – это не главное. Если нам удастся мыслить шире, мы поймем, что у нас есть удивительные способности, которые мы не используем. Вместо того, чтобы бессознательно вызывать у самих себя болезни, мы могли бы осознанно исцеляться. Джеральд Райс Врач, поэтому он, как никто другой, понимает, насколько болен. В течение 25 лет он был практикующим терапевтом в Бостоне. Когда Джеральду исполнилось 50, ему поставили диагноз «хронический лейкоз» или «рак белых кровяных клеток». В течение нескольких месяцев после этого Джеральд жил в постоянном страхе. Одержимый своей болезнью, он ночами напролет читал медицинские журналы. То, что он в них находил, совсем не обнадеживало, Обычно пациенты с таким диагнозом живут максимум несколько лет. Но болезнь еще находилась на ранней стадии. Джеральд не замечал никаких симптомов, кроме необычайно быстрой утомляемости. Однако уровень лейкоцитов в его крови переваливал за 40 тысяч, что было примерно в 4 раза выше верхней границы нормы. Ведущий институт онкологии в Нью-Йорке предложил Джеральду попробовать новый вид химиотерапии, но ему не хотелось испытать на себе побочные эффекты, Тем более, что он почти не ощущал никаких признаков болезни. Джеральд решил подождать. Хотя его и пугал тот факт, что он болен, но никак не лечится. Мнения всех онкологов, которых он посещал, сходились в одном. Когда уровень лейкоцитов в крови превысит 50 тысяч, ему нужно будет на что-то решиться. Эта цифра не давала Джеральду покоя. Он ночами лежал без сна и думал о том, как страшно будет пересечь этот рубеж. Недавно Джеральд прочитал о случаях успешного лечения рака при помощи аюрведической медицины и обратился к нам. Джеральд вел себя очень осторожно, и по его вопросам было понятно. Он обеспокоен тем, во что ввязывается. «Как вы лечите хронический лейкоз?» – первым делом спросил он. «Это не онкологическая клиника», – был ответ. «Все наши тяжело больные пациенты начинают практически с одного и того же лечения». Такой ответ ошеломил Джеральда, ведь весь его предыдущий опыт говорил, что каждая разновидность рака требует особого подхода, интенсивного и узконаправленного. А юрведа же учит нас иной логике. Наша цель – помочь пациенту достичь идеального равновесия, вне зависимости от того, насколько он болен. Чувство равновесия способно исцелять, используя ресурсы человеческого тела. «Сейчас вас захлёстывает чувство страха», – услышал Джеральд. «Сигналы бедствия, которые вы посылаете своей иммунной системе, подавляют ее. Вы, как врач, должны знать, насколько иммунный ответ чувствителен к таким сигналам». Джеральд был вынужден признать, что это правда. «Мы хотим вернуть ваше сознание на более здоровый уровень, туда, где болезнь будет уже не такой опасной. В конечном итоге наша цель – помочь вам достичь такого уровня, на котором болезни попросту не существует». Джеральд возразил, Но она существует на самом деле. Вы хотите, чтобы я закрыл на это глаза? Если я паникую, то причина этому – мой лейкоз. Он был очень взволнован. Ведь с тех пор, как ему поставили страшный диагноз, Джеральд изо всех сил старался контролировать себя. Необходимость изменить свое устоявшееся мнение пугала его чуть ли не больше, чем сама болезнь. Чтобы успокоить пациента, мы объяснили, что в его распоряжении будут любые виды лечения, как аюрведические, так и традиционные. Мы будем консультироваться с его лечащим врачом и ведущим специалистом Бостона. Но мы считаем, что без исцеления внутреннего «я» любое лечение, будь то лекарство или радиотерапия, не будет успешным. Когда человек тяжело болен, когда болезнь угрожает жизни, путь исцеления может скрываться под множеством слоев дисгармонии. Каждый слой словно маска, скрывающая «я» от самого себя. Можно прожить целую жизнь, даже не подозревая о существовании квантово-механического тела. Совершенное здоровье скрыто глубже всего. И оно лишь ждет момента, когда мы наконец снимем с него эти слои дисгармонии. Мы говорим пациентам, чтобы стать совершенным, для начала нужно избавиться от несовершенства. Аюрведа предлагает нам множество способов сделать это, как физических, так и психологических. «Если вам удастся хотя бы на пару минут в день снять с себя маску болезни и прикоснуться к своему внутреннему «я», это станет первым шагом на пути к вашему исцелению», — услышал Джеральд. «Никто не может гарантировать ваше полное выздоровление, но такое лечение имеет право на жизнь, и оно работает». Реакцией Джеральда на эти слова было смешанное чувство надежды и недоверия. «Я отлично понимаю, насколько беззащитными чувствуют себя пациенты», оказавшись в такой ситуации. Их гложет беспокойство и чувство вины. Пациенты втайне от всех задаются вопросом. Может быть, они заслужили свою болезнь и сами стали ее причиной? Они упрекают себя за то, что плохо питались, пренебрегали посещением врача или вели нездоровую жизнь в целом. Они проклинают судьбу и в то же время умоляют ее об отсрочке. Все эти страдания не приносят никакой пользы. Но это не значит, что их нужно гнать от себя подальше. Простая истина состоит в том, что болезнь искажает наше восприятие реальности, и чем она серьезнее, тем больше искажения. Каждый, кто оказался в тисках изнурительной болезни, испытывает страх. И тем не менее страх – это не что-то неизбежное. Это просто декорация искаженной реальности, и если вы измените реальность изнутри, то декорации тоже сменятся. По окончании беседы и первичного осмотра Джеральду сказали, «Завтра начнется ваше лечение. Вам не обязательно верить, нужно просто попробовать». Какое-то время Джеральд молчал, а затем тихо сказал, «Я попробую все, что угодно». Его сразу же зарегистрировали как пациента в нашем центре. Учитывая все то, через что ему пришлось пройти, неудивительно, что результаты анализа крови, который Джеральд сдал тем утром, были неутешительными. Уровень лейкоцитов в его крови взлетел до 52 тысяч. Это значение намного превосходило то, которое Джеральд читал точкой невозврата. Как только Джеральд приехал в центр, его направили на процедуру по балансировке ДОШ, которую я описал в пятой главе. Выяснилось, что Джеральд относится к типу Питта, поэтому ему назначили диету, которая помогает успокоить эту ДОШу. Рацион Джеральда состоял из салатов, фруктов, хлеба, риса и холодных блюд с низким содержанием жиров и соли и упором на сладкий вкус. Все это позволяет расслабить Пито. В первое же утро, проведенное в центре, Джеральд научился медитации и с тех пор медитировал дважды в день, перед завтраком и ужином. Его, как врача, очень удивляло все, что он видел вокруг себя. В центре царит атмосфера заботы и поддержки. Нет ничего, что напоминает обычное медицинское учреждение. Присущий всем больницам мрачности, витающий в воздухе, Запаха лекарств, реанимационных отделений с мониторами, постоянно издающими звуковые сигналы. Аюрведа учит, что для выздоровления нужна естественная обстановка, радующая глаз. Наши органы чувств постоянно подают сигналы квантово-механическому телу, и каждый такой сигнал, проходя через нас, пополняет нашу копилку ощущений, образов, звуков, запахов. Если то, что мы видим, слышим, осязаем и вдыхаем, напоминает нам о болезни, мы таким образом впитываем нечто нездоровое. Как мы сможем обновить свою реальность, если будем постоянно напоминать себя о ее старой версии? Джеральду нравилось гулять на побережье по утрам, но все происходящее его озадачивало. «Я не вижу здесь ничего, относящегося к медицине». Время от времени возмущался он. «Мы просили его просто продолжать лечение». Самой интенсивной составляющей терапии Джеральда была панчокарма. В переводе с санскрита это означает «пять действий» или «пять процедур». Вид терапии, целью которой является очищение организма от токсинов, заполнивших его из-за болезни и неправильного питания. Благодаря традиционной медицине мы знаем, что в каждой клетке нашего тела накапливаются отходы – метаболиты. Эти отходы, образующиеся в результате реакции окисления свободными радикалами, считаются одной из главных причин ошибок, возникающих в ДНК, и причиной возникновения раковых клеток. Почти наверняка именно они негативно влияют на жизнедеятельность клеток, ускоряют их старение и в конечном итоге убивают их. Единственное, что до сих пор неизвестно, это источник этого клеточного мусора. Аюрведа учит, что это продукты жизнедеятельности, несбалансированных ДОЖ, видимое доказательства того, что какой-то невидимый процесс дал сбой. Мудрецы аюрведы называли подобные токсины ама и представляли их себе как плохо пахнущую, липкую и ядовитую субстанцию, которую нужно полностью извлечь из организма. Некоторые очищающие процедуры можно проводить и в домашней обстановке, о них мы поговорим позже. Но полноценная панчакарма – это особый вид терапии, требующий медицинского наблюдения и включающий в себя сложные техники, применяемые аюрведическими специалистами. Панчакарма не изгоняет из клеток, засорившие их вещества. Считается, что она вытесняет избыточные доши вместе с прилипшей к ним амой, используя выделительную систему человека, потовые железы, мочевыводящие пути, кишечник и так далее. Ежедневный массаж и масляные ванны приносят пациентам удовольствие и помогают им расслабиться, а для квантово-механического тела это отличные способы очистить и восстановить каналы передающие целительные сигналы нашим клеткам. Еще раз напомню, панчакарма – это не способ лечения рака. Она применима к любому пациенту, так как помогает восстановить равновесие. Через пару дней джеред почувствовал, что накопившаяся в нем усталость словно испаряется, будто и не было всех этих долгих лет изнурительной работы. Он всегда был целеустремленным и легким на подъем человеком, а теперь обнаружил, что отчаянно нуждается в длительном отдыхе и сне. Когда он упомянул это, мы объяснили ему, что отпустить усталость – то же, что отпустить стресс. Усталость – это тень испытанного стресса, сгустившаяся в нервной системе. В силу своей профессии Джеральд привык к стрессу, но опыт говорил ему, что стресс не имеет никакого отношения к его болезни. Я объяснил Джеральду, что стресс накладывает на клетки свой отпечаток, Клетки сохраняют воспоминания о нем и со временем перестают нормально функционировать. Звенья, соединявшие интеллект в единое целое, рассыпаются, и последствия можно сравнить с размыканием электрической цепи. Клетки теряют способность воспринимать информацию, и результатом этого становится болезнь. В случае Джеральда это был лейкоз, но с тем же успехом это могла быть любая другая из многих тысяч болезней. Все болезни чувствительны к нашему намерению восстановить баланс в своем теле, Через неделю после своего прибытия Джеральд уже был готов вернуться домой, по-прежнему убежденный, что все это время он не лечился. Во время заключительной беседы Джеральду показали результаты анализа крови, который он сдал утром. Согласно лабораторному отчету, уровень лейкоцитов в его крови снизился более чем на 40%, с 52 до 28 тысяч. Он был потрясен. Это было значительное улучшение. Если бы Джеральд лечился при помощи традиционной химиотерапии, снижение уровня лейкоцитов даже на 10 тысяч за такой срок считалось бы обнадеживающим. Мало того, что Джеральд не испытывал никаких побочных эффектов, он чувствовал себя лучше, чем в течение последних нескольких лет. Даже лучше, чем до того, как у него обнаружили лейкоз. Кроме того, исчез еще один серьезный симптом его болезни – аномальное изобилие незрелых лейкоцитов вырабатываемых костным мозгом. В крови, взятой у него в первый день в центре, было обнаружено множество таких клеток. Теперь их не было вовсе. «Может быть, это совпадение?» – спросил Джеральд. «Может быть, в результате анализа какая-то ошибка?» Но он знал, что такие анализы обычно не лгут, ведь он сам руководствовался их результатами в своей повседневной практике при постановке диагноза. Сила сознания Я уверен, что секрет выздоровления Джеральда кроется в переменах, произошедших в его сознании. Он узнал, что свобода – лучший способ самоконтроля, чем попытки контролировать свое тело силой. Все, что случилось после, только подтвердило эту его мысль. Покинув центр, Джеральд с головой окунулся в работу, снова подвергнув себя стрессу. И через три месяца, когда он снова посетил центр, уровень лейкоцитов его крови достигал 45 тысяч. Это ввергло его в депрессию, но благодаря аюрведическим процедурам уровень лейкоцитов снова снизился. Испытав огромное облегчение и благодарность, Джеральд вернулся домой и снова, о чертя голову, бросился работать. Неудивительно, что уровень лейкоцитов в его крови повысился и в третий раз. Когда Джеральд вернулся, чтобы провести очередную неделю в центре, я сказал ему кое-что, чего он никак не ожидал. «Вам очень больно возвращаться домой, не так ли?» «Что вы имеете в виду?» «Осторожно», — спросил он. «Я ведь болен». «Я говорю кое о чем помимо вашей болезни», — ответил я. Он ничего не ответил. Но тот факт, что у него нашли лейкоз всего через четыре месяца после того, как его жена умерла от сердечного приступа в возрасте пятидесяти лет, был знаковым. Джеральд ужасно скучал по ней. Его дочь, которая к тому моменту развелась, переехала к нему, чтобы поддержать. Но из-за его поздних возвращений домой они поссорились. Джеральду пришлось признать, что его физическое состояние напрямую связано с состоянием его сознания. Его ум оказывал мощное влияние на его тело. Я сказал ему, «Представьте, что ваше сознание – это струна скрипки. Она может сыграть любую ноту. Все зависит от того, к какой ее части вы прикоснетесь. Вы заставляете ее играть одно и то же. Ведь изменения в уровне лейкоцитов – Перепады настроения, тревожные ожидания, боль и тоска – это ноты одного регистра. Традиционная медицина смотрит только на ноты. Так много сил тратятся на то, чтобы уничтожить аномальные лейкоциты. Но на самом деле важны и положения вашего смычка на струне. Ведь именно оно позволяет вам изменять реальность, дополняя ее новыми нотами. Разве не этим мы занимались все это время? Подумайте об этом. Джеральд признался, что каждый день, проведенный в центре, приносил ему облегчение, в то время как каждый день, проведенный дома, ухудшал его состояние. «Но не хотите же вы сказать, что когда я чувствую себя хорошо, я тем самым заставляю лейкоз отступить?» — резко спросил он. «Если хорошее самочувствие — часть процесса исцеления, то да, именно это я и хочу сказать», — ответил я. «Дело даже не в нашем настроении». Понятное дело, что тяжелая болезнь вызывает неожиданные перепады настроения. Вы можете чувствовать себя счастливым или подавленным, полным надежд или отчаявшим себя за всякой видимой на то причины. В основе этих непредсказуемых перепадов настроения лежат нарушение квантового уровня вашего сознания. Причина любых изменений настроения кроется именно в переменах, возникающих на этом уровне. Когда в глубинах вашего сознания что-то меняется, Настроение следует за этими переменами, как флюгер. Подобные индикаторы перемен есть и в вашем теле. Например, изменения в анализе крови. Поэтому так важно изменить свое сознание. Вы врач, поэтому вам не стоит смотреть на эту проблему только с одной стороны. Если негативные эмоции действительно разрушают иммунную систему, то верно и то, что позитивные эмоции помогают нам выздороветь. Джеральд понял, что во всем этом есть смысл. Медицинская практика заставляла его скептически относиться ко всему, что касается преобладания разума над материей. Поэтому ему нужно было самому пройти через все это, чтобы составить собственное мнение по этому вопросу. Поэтому Джеральд продолжил пользоваться всеми благами, которые предлагала ему аюрведическая терапия. Но понадобилось время, чтобы он полностью избавился от своих стереотипов. В конце концов он все-таки смог преодолеть себя, и сложнее всего было отказаться от борьбы. Джеральд был уверен, что жизнь требует, чтобы он боролся за нее каждым атомом своего тела. Со временем ему пришлось понять и принять глубокую мудрость Айурведы. Если мы примем собственное несовершенство, совершенство придет само собой.